Не выберет ли она, скорее, смерть своего единственного сына, нежели бесчестие своего рода и имени? Вот вопрос. Кто знает, как она разрешит его? Между тем, угроза самоубийством — единственное средство добиться ее согласия, а в случае ее отказа оно и единственный на самом деле исход в его положении. Влочить же дали такую жизнь, как теперь он был не в силах, видеть горячо любимую женщину при ее настоящей обстановке, под нахальными взорами первых встречных, в атмосфере двухсмысленных острот и анекдотов, прозрачных намеков и предложений, пытка, которую он переносил в течение нескольких лет, становилась для него положительно невыносимой. Разговор с матерью ставил таким образом на карту его жизнь, А жить ему еще хотелось, тем более, что он считал себя любимым своим кумиром. Он медлил. Появление в салонах Александры Яковлевны Князева, на которого она прежде, казалось, не обращала никакого внимания, в роли счастливого поклонника, видимо, пользующегося взаимностью, конечно, ему первому бросилось в глаза и больно защемило его сердце. Пальм Швейцарская не ошиблась. Виктор решил объясниться с матерью и стал постепенно ее к этому подготавливать. Князеву же, с которым он прежде был даже дружен, он стал питать непримиримую ненависть. Ему казалось, что тот глумится над ним, говорит с ним покровительственным тоном счастливого соперника. Николай Леопольдович тем временем не дремал и подливал масла в огонь. «Сашка-то наш, кажется, у божественной в большом фаворе!» Вставил он в разговоре, затащив к себе Гарина поужинать после театра. Князь вспыхнул. «Не знаю», — сквозь зубы отвечал он. «Сам хвастается. Говорит, стоит лишь мне сделать предложение и баста. Да я еще подумаю». Он негодяй, — прохрипел Виктор. «Я, кажется, кончу тем, что поставлю его к барьеру». «Это, извините, князь, неумно». Получить его следует, чтобы он за чужими невестами не бегал и победами, вероятно, даже воображаемыми над ними не хвастал. Но становиться вам с ним на барьер не резон. Кто он такой? Темная личность. Если я держу его у себя, то я адвокат при нашей профессии со всеми брататься приходится. Но ведь наш ведь брат – та же кокотка. Как же его поучить, недоумевал Виктор, избить Да, помять поосновательнее, только, конечно, не собственноручно. Руки только замараете. Князь продолжал глядеть на него вопросительно. Мало ли у вас кучеров и лакеев, по трешнику в зубы и готово дело, продолжал развивать свою мысль Гиршвинд. Пригласить поужинать на острова подпоить его, да где-нибудь на возвратном пути хоть в Александровском или Петровском парке поучить, будто бы на всех напали. А что, если мать откажет? Да он после моей смерти на самом деле на ней женится. Неотступно засела в голове князя Виктора мысль. Она холодила ему кровь. План Николая Леопольдовича ему пришелся по душе. «Поговорите с Дмитрием Вячеславовичем, он тоже против него большой зуб имеет». Моё же мнение поучить надо», — закончил гишфельд. Зуб Дмитрия Вячеславовича Неведомого против Князева был устроен тем же Николаем Леопольдовичем. Последний под честным словом не говорит ничего Князеву. Рассказал ему почти то же самое, что говорил Александру Алексеевичу в дороге про Неведомого — Дмитрий Вячеславович, который видел в доносе Князева на себя долю правды, чего не знал сам Гиршфельд, не обязанный тоже честным словом, да кроме того и скрытный, по природе молчал, но затаил против своего бывшего друга страшную злобу. Князев по известной нам причине тоже был с ним более чем холоден. Друзья стали врагами. Гарин по совету Николая Леопольдовича столковался с неведомым, И они решились проучить их общего врага. Через несколько дней ранним утром какими-то неизвестными людьми был доставлен в квартиру Гиршфельда полузамерзший избитый князев, находившийся в бессознательном состоянии. Поучили его, видимо, основательно. Николай Леопольдович распорядился, оказав возможную домашнюю помощь и приведя в чувство, отправить его с первым отходящим из Петербурга поездом в Москву, попросив сопровождать его в отдельном купе неведомого. Тот согласился. По прибытии в Белокаменный он поместил его в Марьинскую больницу, где Александр Алексеевич, протянув две недели, умер. Дело о растрате денег князевым, как опекуном князя Шестого, за смертью последнего до вручения ему указа о сдаче дел, было прекращено опекой. За благополучный исход для дела, возбужденного под доносом князя Владимира и барона Розена, Гиршфельд был покоен, хотя дело это, по собранным им сведениям, все еще находилось в рассмотрении прокурорского надзора. тревожило его полученная прокурором жалоба Луганского, о чем он узнал тоже стороной хотя по ней еще не приступали к производству следствия. Смерть князя, являвшегося и в этом деле для него опасным свидетелем, была очень и очень кстати. Барон Розен не приминул, впрочем, написать на Николая Леопольдовича новый донос, обвиняя его в убийстве князева, но дело было устроено слишком чисто, чтобы Гиршфельда это беспокоило. Когда ему передали об этом, он только улыбнулся. Глава пятнадцатая. Примирение. Положение князя Владимира Александровича Шестого было ужасным. После окружавшей его роскоши, после безумных и бесчетных трат, после отсутствия самого понятия о возможности отказа себе в чем-либо, Он очутился почти нищим, с любимой им женщиной на руках, сыном этой женщины и тремя его и ее детьми. Третий ребенок, мальчик, родился через год после окончательного расчета с Гиршфельдом. Пять тысяч, полученные от последнего шестовым, были прожиты менее чем в два месяца. Приступлено было к продаже и залогу вещей, И, наконец, была продана вся роскошная обстановка квартиры, и князь с Зыковой и детьми переехали в меблированный дом на Пушкинской улице, заняв сперва два прекрасно обставленных номера. В квартире в переулке параллельном Николаевской улице они продержались около года, в дорогих номерах три месяца, а уже когда пришлось тащить к благодетелям-жедам насильное платье и белье, Они перебрались в маленькие номера, как называются в этом меблированном доме более дешевые помещения, лишенные некоторых присущих остальным удобств. Как это обыкновенно бывает, переход от роскоши к почти безусловной нищете совершался для них незаметно. Разорение было слишком неожиданное, чтобы князь и агнесса Михайловна могли сразу в него поверить и принять меры к сохранению хотя ничтожных крох, из полученных 5000 и из вырученной от продажи мебели и вещей весьма солидной суммы. Им все казалось, что это только временное затруднение, что не нынче, завтра они снова будут в прежнем положении, надо только переждать. Князь Владимир, как мы знаем, был не только неумен, а прямо недалек и совершенно непрактичен. Непрактичность уже отличалась и Агнеса Михайловна, привыкшая жить сперва за спиной матери, потом мужа, а затем князя, отказывать себе в чем-либо, пока в кармане звучала хотя какая-нибудь возможность. Она не могла. Кроме того, они оба, повторяю, не верили до самого конца в свое разорение. В этой мысли их поддерживали окружающие. Стоит только разыскать пропавшего князева, и суд заставит его дать отчет по опеке и сдать остальные капиталы, тогда вы снова богатые люди. Конечно, не то, что прежде, но все-таки будете себе жить да поживать припеваючи, так говорили Охотников, Кашин и дедушка Милошевич. Они действовали с расчетом, им всем было на руку продолжающаяся открытая жизнь шестого языковой, было где провести весело время, было где перехватить деньжонок. Адольф Адольфович Розен шел далее. Он утешал князя, что суд возвратит ему все состояние, прямо, по его мнению, украденное гиршфельдом Вопрос только во времени. Время, между тем, шло. Наступил, как мы видели, момент, когда им пришлось перебраться в маленькие номера и жить с детьми и необходимой при последних прислугой на 50 рублей в месяц, выдаваемых опекуном. Сомнения в возможности выигрыша дела против Гиршвельда, особенно после полученного известия о смерти князева, напали на шестого Языкову. Князь Владимир отправился к Николаю Леопольдовичу, но не был им принят. Надо заметить, что Шестов, промотав пять тысяч, обратился к Гиршвельду с письмом, прося судить ему десять тысяч рублей до разыскания его опекуна, но получил категорический отказ. Возбешенный этим князь написал тогда же Николаю Леопольдовичу второе уже дерзкое письмо, в котором объявил, что окончательно разрывает с ним всякое знакомство и постарается упечь его в Сибирь, где, таким как он, самое подходящее место. Этим разрывом VI с Николаем Леопольдовичем воспользовался барон Розен, И продиктовал князю донос на Гишфельда, который был послан прокурору. Барон выдал за это своему опекаемому не разочёт 100 рублей, конечно из апекунских сум. Николай Леопольдович распорядился не принимать ни князя шестого, ни зыкову, а последний написал даже письмо. В нем он выражал сожаление, что она, вопреки его ожидания, не могла удержать князя от нанесения ему оскорблений и отписания на него кляус, хотя он никогда ни к князю, ни к ней не чувствовал ничего, кроме искреннего расположения, которое, он надеется, доказал на деле и даже хотел, как и обещал ей, быть к услугам ее и князя на будущее время. Но что теперь, после совершившегося инцидента, Он вправе считать себя освобожденным от всяких нравственных обязательств. Не только по отношению к князю об этом не может быть и речи, но даже и по отношению к ней. Агнеса Михайловна, все еще продолжавшая верить в Гиршфельда, напала на князя, что из-за него они потеряли человека, который всегда мог оказать им существенную поддержку, В особенности доставалось от нее шестого, когда положение их совершенно определилось, то есть, когда у них не оставалось уже ничего. По ее же настоянию он сделал свой неудачный визит Николаю Леопольдовичу. «Не принял» сообщил грустно князь возвратившийся в номер я этого ожидала затраторила агнеса михайловна да иначе не могло случиться облаял человека ни за что ни про что и думаю что он тебе сейчас милости просим нет походи да покланися шестов унул и опустил голову я пойду сама силой и ворвусь к нему и выпрошу у него за тебя дурака прощения добавила она после некоторой паузы и стала одеваться князь молчал Зыкова оказалась счастливее. Она встретила Николая Леопольдовича, спускавшегося из подъезда. Ради Бога, на одну минуту остановила она его уже на тротуаре. «Что вам угодно», — холодно произнес он. «Я к вам. Простите вы ради Христа Владимира и меня, вас. Вас мне не в чем прощать. Его простите, ведь он волосы на себе рвет. Этот проклятый подучил его, и письмо написать врала она, и прошение. «Да зачем вдруг понадобилось князю мое прощение?» В упор спросил он ее. «Как зачем?» смешалась она. «У нас теперь на вас только одна и надежда. Ведь мы почти с голоду умираем. Жить нечем». Николай Леопольдович окинул ее с головы до ног. Помятая шляпка, легкая драповая тальма, несмотря на стоявшие морозы. Стоптанные калоши красноречиво подтверждали сказанное, и Гиршфельд смягчился. Надо, впрочем, заметить, что главной причиной этого смягчения была мелькнувшая в его голове мысль, что князь Шестов, находящийся теперь в черном теле, может быть ему полезен, как для более быстрого прекращения им же и его опекуном затеянного против него дела, так и как свидетель по делу Луганского. Сколько он получил за донос на меня с барона? Прямо спросил он. 100 рублей, откровенно отвечала Зыкова. Пусть придет сегодня вечером, я дам ему 200 на мировую, но при известных условиях если он, конечно, не согласится. — Он на все согласится, ручаюсь вам за него! — радостно воскликнул Зыкова. — А мне к Стефании Павловне как-нибудь зайти можно? — робко спросила она. — Милости просим! — подал он ей руку и стал усаживаться в сани. Агнеса Михайловна побежала домой. В тот же вечер шестов явился к Он робкою поступью вошел в кабинет, Николай Леопольдович положительно не узнал его. Князь Владимир на самом деле страшно изменился за время их разлуки. Он исхудал так, что платье сидело на нем, как на вешалке. Глаза приняли какой-то мутный цвет, веки были воспалены, а отпущенная им борода совершенно изменила его физиономию. Одет он был, в сильно потертый черный драповый пиджак, застегнутый доверху без всяких признаков белья, Лоснящиеся черные брюки с обитыми низками и разорванные штиблеты дополняли его костюм. В руках он держал изрядно-таки помятую шляпу-котелок. От него несся сильный букет сивушного масла. За последнее время он стал часто прикладываться к рюмочке. В душе Гиршельда при виде князя шевельнулось нечто вроде раскаяния. «Ну что, милейший князь?» — ласково начал он. «Видно, худой мир лучше доброй ссоры, старый друг лучше новых двух», — протянул он ему руку. Шестов с жаром, пожалуй. Николай Леопольдович усадил его в кресло, сел сам, и они принялись толковать. Результатом их разговора было то, что князь Владимир написал под диктовку Гиршфельда донос на своего опекуна, барона Розена, обвиняя его в растрате опекунских сумм и отказываясь от поданной им по наущению того же барона жалоба на Николая Леопольдовича. Последний вручил ему при прощании 200 рублей и обещал небольшую периодическую помощь. «Вы показывали у следователя?» спросил его Гиршфельд. «Показывал». «Подтвердили жалобу?» «Да», — опустил князь в глаза, — «Напишите еще прошение о вызове вас вторично. И при допросе откажитесь от первого показания. А мне за это ничто не будет». «Ничего. На предварительном следствии вы можете менять показания хоть ежедневно. Тут нет никакого не только преступления, но даже проступка». «Да вот вам подтвердит мои слова Николай Николаевич», указал Николай Леопольдович, на входившего в кабинет Арефьева. «Тот подтвердил» ославшись даже на кассационные решения князь владимир написал прошение исследователю. арефьев взялся отправить обе бумаги по почте по принадлежности только на конвертх сделайте надписи своей рукой обратился он к шестого тот исполнил и это. так совершилось примирение гиршфильда с князем владимиром, которому он начал изредка бросать подачки, редко, впрочем, превышающие сумму в пять или десять рублей. Шестов был доволен. Несчастье сделало его почти слабоумным, а, быть может, это было последствием пьянства и прошлых кутежей. Агнеса Михайловна, пользуясь разрешением Николая Леопольдовича, частенько забегала к стефании Павловне, и тоже пользовалась малой таликой от ее великих милостей. Марья Викентьевна Боровикова продолжала жить окруженная данниками, крупнейшим из которых был дедушка Милошевич, ухлопавший на Зиночку почти все пять тысяч, полученные им за дело Луганского. Она продолжала принимать у себя Агнесочку и князя, но третировала последнего Энканаль. Князь Не обижался. глава шестнадцать под угрозой смерти Александра яковлевна пальм швейцарская ошибалась, полагаю, что в семье князей Гариных царит возмущавший ее мстительный ум спокойствия. За судьбу своих дочерей княгиня действительно была покойна. Княгиня Анна VI имела свое более чем независимое состояние. Не несмотря на положение соломенной вдовы, сумела занять почетное место среди петербургского большого света, тем более что все симпатии были далеко не на стороне ее мужа, незабытого в высшем кругу только по имени, но считавшегося потерянным из общества навсегда». Она по-прежнему царила на балах, ее маленький сын Борис был поручен попечением опытной бонны и гувернантки. Репутация княгини Анны, впрочем, была безупречна, что часто зависит не от действительных нравственных качеств, а от умения вести свои дела. Незаметнее в свете, но, может быть, счастливее, чем ее сестра, была другая дочь княгини Зои, Софья Васильевна Пушилова. Искренне привязавшаяся к своему мужу, который платил ей нежным уважением, она неохотно покидала детскую, где в нее подрастали так называемые «красные дети» – мальчик и девочка, и лишь по обязанности поддерживала светские знакомства и отношения. Покойный князь Василий, вскоре после возвращения Софьи с мужем из свадебного заграничного путешествия, пользуясь своим огромным влиянием в высших сферах, успел доставить Сергею Николаевичу несколько почетных должностей, не мешавших ему помогать отцу в его торговых оборотах и даже звание камер юнкера. Положение Пушилова и его жены в высшем петербургском свете было таким образом упрочено. Через год с небольшим после свадьбы сына старик Пушилов умер, и миллионное его состояние и дело с колоссальными оборотами перешло всецело в руки Сергея Николаевича. Его мать Домна Семеновна сошла в могилу ранее своего мужа месяца на три. Миллионы Пушилова сделали то, что петербургская аристократия не только принимала его с распростертыми объятиями, но даже заискивала в этом сыне народа. Это не вскружило, однако, головы серьезного неполитам Пушилова, и он весь погрузился в наследственное дело, занявшись, впрочем, исключительно заграничным хлебным экспортом. Предоставив всецело своей жене выслушивать комплименты и любезности, рассыпаемые щедрую рукою представителями и представительницами высшего петербургского света по адресу его миллионов, Он большую часть года находился за границей, где, как и дома, свободное от дела время отдавал свои громадные библиотеки, пополняемые периодически выходящими в свет выдающимися произведениями как по всем отраслям знания, так и по литературе. Княгиня, повторяем, была бы счастлива, если бы на этом ясном горизонте ее жизни не висела бы мрачная, грозная, всевозрастающая туча, Такой тучей была судьба ее любимца, князя Виктора. Устроив предсмертное примирение сына с отцом, она надеялась, что Виктор под впечатлением беседы с умирающим, сделавшись, наконец, после смерти князя Василия главой рода поступив на службу, которая, конечно, для князя Гарина была открыта по всем ведомствам, сделает блестящую карьеру и не менее блестящую партию. Детская шалость, как называла она совершённый сыном подлог, заставивший его покинуть военную службу, была забыта. Дипломатическая карьера сына была заветной мечтой княгини Зои. Разборчивая невеста Раиса Григорьевна Ляхова всё ещё была в девушках, как бы ожидая князя Гарина, И доказывая, так, по крайней мере, думала княгиня верность русской пословицы что суженого конем не объедешь. Мадемуазель Лягкова за это время очень поблекла, но миллионы ее оставались все такими же свежими. Ты больше не поедешь в Москву? Ты, конечно, останешься с нами, с тревогой спросила княгиня Зоя сына после примирения с отцом. «Куда я поеду? Конечно, останусь с вами», — отвечал он с нежностью, целуя ее руку. Это ее обрадовало и укрепило ее надежды, увы, ненадолго. Появление на похоронах князя ненавистной ей Александрины открыло ей глаза. Она поняла, почему сын не намерен покидать Петербурга. Она — это женщина. Несколько лет уже составлявшая кошмар, княгиня была здесь, в одном с ней городе. Поведение сына в церкви, о котором она узнала из светских толков, доказывало, что он далеко не излечился, как она надеялась, от своей пагубной страсти. Княгиня же была бессильна против этой женщины, отнимающей у нее ее любимца. «Ой, если бы был жив Базиль!» — первую минуту подумала она — Что же, впрочем, мог поделать и Базиль, с отчаянием говорила она себе впоследствии. Не мог же он запретить жить в Петербурге талантливой артистке Пальм Швейцарской, женщине с таким громадным, хотя бог вестит, какими путями добытым состоянием. Княгиня все это узнала стороной. Дальнейшие наблюдения над сыном к ужасу подтвердили ее предположения. Князь Виктор продолжал безумно любить Александрину. Это было серьезно, непоправимо. Несколько раз, видя его мрачным и растерянным, она хотела первое заговорить с ним. Решалась даже дать косвенное согласие на их брак с тем, чтобы они уехали навсегда за границу. Но сердце княгини Гариной одерживало после сильной борьбы победу над сердцем матери. Она делала вид, что не замечает расстроенного, болезненного вида сына и молчала. Сколько это ей стоило, знало ее сердце. Князь Виктор тоже, как мы видели, не решался на серьезную беседу с матерью по этому вопросу. Полученное им известие о смерти князева окончательно потрясло и без того разбитую переносимыми им в течение нескольких лет нравственными пытками его нервную систему. Он не ожидал, что осуществление плана, нашептанного ему Гиршфельдом, окончится так трагически. К сердечным мукам прибавились муки угрызения совести. Князь решил покончить, по крайней мере, с первыми. Когда он вошел в кабинет Зои Александровны с целью серьезно переговорить с ней о своей будущности, Она положительно испугалась выражения его из за последнее время лица. Он имел вид сумасшедшего, с растрепанной прической, с воспаленными, от видимо проведенной без ночи, горевшими лихорадочным огнем бегающими глазами. Что случилось? Невольно сорвалось с ее языка. Она даже привстала в кресле. «Вы только теперь заметили, что со мной что-то случилось». С мрачной иронией задал он вопрос вместо ответа, останавливаясь перед ней. Она скорее упала, нежели опустилась в кресло и смущенно потупила глаза. — Я тебя не понимаю, — уклончиво отвечала она. — Не понимаете? С горькой усмешкой на пересохших от волнения губах продолжал он. — Где же чуткое материнское сердце? Неужели вы не видите, что ваш сын чахнет и гаснет на ваших глазах? «Я видела это, мучилась за тебя, но не знала и не знаю причины», — чуть слышно произнесла она. «Зачем притворство? Вы очень хорошо знаете эту причину», — возвысил он голос. «Она все та же, из-за которой уже много лет тому назад вы из этого самого дома изгнали опозоренную мною и обездоленную вами несчастную девушку. Я до сих пор люблю ее безумно, страстно». «Ты сошел с ума! Чего ты кричишь?» — выпрямилась в кресле княгини Зоя. «Разве я мешаю тебе? Ты, кажется, с ней видишься, пользуешься ее взаимностью. Ее настоящее положение таково...» — она не успела договорить ни слова более, — крикнул Виктор. «Так вот вы чем отвечаете на искреннее признание сына? Новым оскорблением?» новой клеветой на боготворимую им девушку. Так знаете же, княгиня, что если вы не исполните теперь мои просьбы, то выйдите отсюда, не иначе как перешагнув через труп вашего единственного сына. Он быстро вынул из кармана револьвер. На лице Зои Александры выразился смертельный испуг. Она побледнела и готова была лишиться чувств. «Чего же ты хочешь?» — простонала она. «Ну, женись на ней!» «Я согласна!» то есть Я даю тебе личное это согласие, но чтобы Свет не знал этого, чтобы не было огласки. Пусть думают, что ты женился помимо моей воли. Уезжайте после свадьбы за границу, я там могу даже гостить у вас. Свет, снова горько усмехнулся он, что для меня мнение Света. Я бы давно женился на ней без вашего согласия и умчал бы ее на край Света, но, увы, она не согласна. Чего же она хочет? Занять место в нашем обществе? Это для нее, как для актрисы, невозможно. Она и не думает об этом. Она презирает это ваше общество. Она желает только возмездия за навесенные ей вами оскорбления. Я ее понимаю. Виктор остановился. Княгиня глядела на сына, недоумевающий вопросительным взглядом. Она... «Желает», — продолжал он, — «чтобы вы лично приехали к ней просить ее руки для меня». и «Я?» — с болезненным стоном крикнула княгиня. «Да вы, это невозможно!» «Тогда прощайте». Он поднес дуло револьвера к виску. за Александровна прочла на его лице непоколебимую решимость. «Остановись, несчастный!» — вскочила она стремительно с кресла и схватила его за руку. «Хорошо, я согласна, я пойду!» Последние слова она произнесла совсем уже ослабевшим голосом, шатаясь, отступила к креслу и буквально упала в него. Князь Виктор сунул в карман револьвер, быстро опустился перед ней на колени и и стал целовать ее похолодевшие руки, обливая их горячими слезами. — Маман, благодарю вас. Вы буквально спасли мне жизнь, — сквозь слезы лепетал он. Княгиня немного оправилась. — Но только чтобы это было тайной между нами. — Возьми с нее слово, никому не говорить о моем к ней визите. Князь продолжал целовать ее руки. В этот же вечер он сообщил Александре Яковлевне, о предстоящем завтра посещении ее его матерью, умолчав, конечно, о поставленном княгине условии. Он понимал, что оно оскорбительно для его кумира. «Могу я приехать с ней?» — спросил он при прощании. «Нет, я желаю говорить с ней одной», — ответила пальм швейцарская. Князь уехал. «В его душе царил давно уже не испытанный им сладкий покой». Будущее представлялось ему в радужном цвете. Грёзы одна другой заманчивее всю ночь витали над его головой. Он спал сном счастливого человека. Княгиня Зоя, между тем, не спала. Предстоящее унижение перед Александриной леденило ей кровь. И лишь восставшее в её памяти виденное сегодня утром лицо бесповоротно решившегося на самоубийство сына Придавала ей силы. Глава 17. Последний удар. Совершенно по другим причинам не спала ту же ночь Александра Яковлевна Пальм-Швейцарская. Сердце билось злобную радостью. Завтра... Она увидит унижение перед собой ее злейшего врага, княгини Зои. Завтра она отомстит за нанесенные ей оскорбления, за ее разбитую жизнь. Что бы было с ней, если бы не случайная встреча с Гиршвильдом? Что она такое и теперь? Актриса? О богатстве, которое говорят не иначе, как с двусмысленной улыбкой. К тому ли она готовилась? О том ли она мечтала? Ей пришли на память мечты ее юности, но она отогнала их прочь. «Ничего не поделаешь против совершившихся фактов, но зато завтра она отомстит». В радостном волнении не могла она сомкнуть глаз, лежа в своей роскошной постели, утопая в волнах тончайшего батиста. Лишь под утро она заснула тревожным сном. В двенадцать часов она уже была одета и стала ждать. До назначенного княгиней часа оставалось два часа. Время казалось ей вечностью. Она сидела в приемной у одного из окон, который ближайших к подъезду была система зеркал, позволявшая видеть подъезжавшие экипажи. Квартира александра Яковлевны была на первом этаже. То и дело, при звуке останавливавшихся у подъезда карет, она думала, что княгиня непременно приедет в карете. Она подбегала к окнам. Время шло. Стоявшие на громадной тумбе из черного мрамора великолепные бронзовые часы показывали уже пять минут третьего. Александра Яковлевна не отходила от зеркал, впиваясь в них взглядом. Вот несколько карет проехало мимо. У подъезда же остановились извозчичьи сани, из них вышла высокая барыня с лицом закрытым густой черной вуалью. Извозчик медленно отъехал. Отчасти по фигуре, но скорее инстинктивно она узнала в подъехавшей к княгиню вся кровь бросилась ей в голову, она быстро ушла к себе в будуар в передней раздался звонок это была на самом деле княгиня гарина так вот как ваше сиятельство злобствовало между тем пальм швейцарская, ломая свои изящные пальцы вы являетесь ко мне инкогнито на извозчики. «Закутанная, непроницаемой вуалью, вам совестно приехать открыто к вашей родной племяннице, к будущей жене вашего сына? И вы так приехали просить моего согласия только потому, что я актриса и незаконная дочь?» Она злобно расхохоталась. «Княгиня Зоя Александровна Гарина», доложил вошедший лакей, «просив гостиную», кинула ему Александра Яковлевна, Она не торопилась выходить и стала медленно ходить по пушистому ковру бодуара. Княгиня, между тем, ожидала в гостиной. Каждая секунда казалась ей вечностью. Унижение ее уже началось. Актриса заставила ее дожидаться. Она то краснела, то бледнела под опущенной вуалью. Единственная мысль покончить все это поскорее царила в ее голове. Хозяйка квартиры все не появлялась. Княгиня несколько раз нервную походкой прошлась по комнате и снова села. На окружающую обстановку, действительно художественную, она не обратила никакого внимания, она чувствовала себя в каком-то пространстве. Наконец, пальм швейцарская вышла в гостиную с гордо поднятой головой с выражением высокомерия на лице. «С кем имею удовольствие говорить?» — медленно отчеканивая каждое слово начала она книге не поняла, что причиной подобного вопроса опущенный густой вуаль, и быстро откинула его, не вставая с кресла. Александра Яковлевна села в кресло против нее. Обе женщины одно мгновение пристально смотрели друг на друга и молчали. «Чем могу служить вашему сиятельству?» — первая проговорила пальм швейцарская. Вам, вероятно, небезызвестна причина моего сегодняшнего визита к вам. Голос книги не дрожал. Александра Яковлевна смотрела на нее вопросительно. Я приехала, между тем продолжала та, выразить вам лично, как вы этого желали, мое согласие на брак с вами моего сына Виктора. Я согласна Единственная моя просьба к вам будет та, чтобы... Свадьба была не в Петербурге, так как вы сами, надеюсь, понимаете, что независимо от ваших превосходных нравственных качеств, которые я всецело признаю, и которыми вы сумели внушить моему сыну такую горячую, продолжительную к вам привязанность, разница вашего и его общественного положения невольно возбудит для меня и даже для него неприятную, а для вас – Совершенно ненужную огласку в свете возбудит толпкие пересуды. После свадьбы, самое лучшее, по моему мнению, я бы тоже очень просила вас об этом, уехать за границу. Позвольте, ваше сиятельство, перебило ее тираду Александра Яковлевна, вы, кажется, очень спешите выражением вашего согласия, которого я никогда не добивалась. Она кинула княгиню надменным взглядом, та, что называется опешила. Но Виктор мне передавал, начала была она и смешалась. «Князь меня не так понял, когда он сделал мне предложение. Я сказала ему, что могу дать тот или другой ответ только вашему сиятельству, если вы от его имени явитесь просить моей руки». С явной насмешкой в голосе продолжала пальма швейцарская. Княгиня продолжала растерянно смотреть на нее. «А между тем вы, ваше сиятельство, являетесь ко мне не с просьбой, а со снисходительным выражением вашего согласия, за которым я к вам, кажется, не обращалась». Она продолжала окидывать Зоя Александровна наглыми, вызывающими взглядами. «Хорошо», — через силу вымолвила княгиня, переживавшая, видимо, страшную душевную бурю. «Я прошу вашей руки для моего сына!» Голос не оборвался. Пальм швейцарскую улыбнулась. «Вот ваше сиятельство! Как меняются на сцене жизни роли!» «Несколько лет тому назад я на коленях вместе с вашим сыном умоляла вас о согласии на наш брак. Я была тогда, хотя и опозоренная князем Виктором, но еще совершенно молодая, наивная и неиспорченная женщина, почти ребенок. В моих жилах текла и тогда, как течет и теперь та же княжеская кровь, как и у ваших детях. Но вы не только не изъявили этого согласия, но выгнали меня со двора, как ненужную собачонку. Александра Яковлевна остановилась. Княгиня Зоя сидела с опущенными глазами и молчала. «Прошли года», — продолжала пальм швейцарская, — «я сделалась актрисой, много испытав в жизни. Вы, согласно вашему светскому кодексу нравственности, считаете меня совершенно падшей женщиной». Княгиня сделала головой жест отрицания. «Не возражайте, это будет неправдой», — не дала ей заговорить Александра Яковлевна. «Ваш таинственный приезд ко мне на извозчике под густой вуалью красноречиво подтверждает правду моих слов. Если бы свет узнал о вашем визите ко мне, вы сделались бы мишенью страшных пересудов. Но я просила Виктора передать вам, чтобы это оставалось тайной», — испуганно вставила Зо Александровна. «Вот видите», — засмеялась пальм швейцарская, «успокойтесь, об этом не узнает никто». Я не вижу причин хвастаться визитами ко мне княгини Гариной, хотя ваш сын ничего не говорил мне, да и не посмел бы сказать. На лице Зоя Александры выступили багровые пятна. «Словом, вы чураетесь меня, как прокаженной», медленно продолжала Александра Яковлевна. «И если явились ко мне выразить ваше согласие на брак с вашим сыном и даже просите моей руки...» То это только потому, что я сумела сделать для вашего сына вопрос обладания мною вопросом жизни и смерти. Ко мне приехала не княгиня Гарина, а мать, не желающая потерять своего единственного сына, и выбравшая между его смертью и женитьбой на актрисе, из этих зол меньшее, она злобно захохотала. Княгиня смотрела на нее, видимо, не понимая, к чему она клонит речь. «А я на вашу просьбу моей руки для князя Виктора», снова начала Пальм Швейцарская, «отвечу то же, что ответила ему в Москве в первое наше свидание после насильственной разлуки. Актриса Пальм Швейцарская отказывается сделаться княгиней Угариной. Я хотела иметь удовольствие повторить вам лично ваш сиячество Александра Яковлевна встала. «Но ведь вы сами говорите, что ваш отказ убьет его!» В свою очередь вскочила с кресла Зоя Александровна. Она была бледна, как полотно, губы ее дрожали. «Так что ж», — хладнокровно ответила та, — «худая трава из поля вон». Княгиня, как разъяренная Мегера, стремительно бросилась на нее, но пальм швейцарская ловко толкнула ее в грудь рукою, и Зоя Александровна грузно упала на ковер гостиной. С ней сделался глубокий обморок. «Я валялась тоже у твоих ног!» Злобно прошепела Александра Яковлевна, с довольной улыбкой смотря на лежавшую ее ног княгиню Гарину. Затем она позвонила. заложить карету поскорей!» Отдала она приказание лакею. Пальм швейцарская села в кресло и молча, пристально смотрела на лежавшую княгиню. Когда карета была подана, Пришедшую немного в себя Зою Александру, видимо, не понимавшую еще ясно совершающегося вокруг нее одель, усадили в карету и повезли на набережную реки Фонтанки по адресу, переданному Александру Яковлевну своему выездному лакею. Лишь подъезжая к дому, княгиня пришла в себя. «Отказала она отрез», — объявила она сыну, дожидавшемуся ее в кабинете — Князь остолбенел и поглядел на мать, помутнившимся взором. Зоя Александровна в коротких словах начала передавать ему перенесенную сцену. Она, впрочем, не окончила рассказа. Воспоминания о пережитом унижении были так свежие и потрясающие, что с ней сделался вторичный обморок, и уложили в постель. Виктор машинально отправился к себе в кабинет. Он отказывался что-либо понимать. Ведь она согласилась. Согласилась более года тому назад, думал он. Он был уверен, что это так. Как же теперь отказала ни с того, ни с сего? Может, в самом деле разлюбила, увлекшись князевым? Не может быть, гнал он от себя эту мысль. Она бы вчера сказала мне об этом. Зачем же она согласилась принять мою мать? Он положительно недоумевал. Месть. Неужели месть? Хлопнул он себя по лбу. но за что же? Ведь я, кажется, искупил и мою вину, и вину моих родных. Я потерял карьеру, был изгнан из родительского дома, совершил преступление, даже убийство». Образ князева мелькнул перед ним. Под тяжестью воспоминаний он низко склонил голову. «Надо разузнать, разъяснить, что произошло у них с княгиней, может быть, от недоразумения. Надо ехать к ней!» — поднял князь голову. Он взглянул на часы, был шестой час в начале, от трех до семи она не принимала никого, он это знал, надо было ждать. Он стал ждать. Глава 18 В спальне. Ровно в семь часов вечера князь Гарин позвонился у парадной двери квартиры Пальм-Швейцарской. У подъезда он заметил поданную коляску Александры Яковлевны. «Куда-то едет», — подумал он, но все-таки приказал своему кучеру ехать домой. Пальм-Швейцарская на самом деле была уже в передней в шляпке и перчатках на два слова. С умоляющим взглядом прошептал он, сбрасывая на руки лакея шинель. Она пожала плечами, но вернулась вместе с ним в гостиную. «Что вам угодно?» — холодно спросила она. Ни в передней, ни тут она не подала ему руки. Он этого в волнении не заметил. «Ради бога, объясните, что случилось?» «Что такое?» — ответила она вопросом. «Что произошло у вас с моей матерью?» — продолжал он дрожащим голосом. «Ах, да!» ники не была у меня. Просила от вашего имени моей руки, и я ей отказала. Небрежно отвечала она. Она вам, вероятно, это передала? Да, я ей не поверил, задыхаясь, произнес князь. Напрасно. Повторяю вам, я ей отказала, подчеркнула она последние слова. Как же это? Ведь вы согласились, растерянно прошептал он. Когда? Полтора года тому назад, на даче, «Разве вы не помните?» «Вы не так меня поняли, князь, и ввели в заблуждение вашу почтенную матушку», — с иронией произнесла она эпитет. «Я тогда сказала вам, что дам ответ только княгине, и сегодня дала его». «Но почему же вы не хотите быть моей женой?» — наивно спросил ошеломленный Виктор. Пальм швейцарская насмешливо посмотрела на него тому что не люблю вас Однако мне пора Я еду в театр и обещалась заехать за Гиршфельдами Прощайте, князь Кивнула она ему головой И медленно вышла из гостиной Прощайте, машинально повторил он Следуя за нею Они вместе вышли из подъезда Она села в коляску и уехала Он остался на панели И бессмысленно смотрел вслед за удаляющимся экипажем Вдруг, как бы что вспомнив, он вернулся в подъезд и снова позвонил у ее парадной двери. «Александра Яковлевна просила меня подождать ее возвращения из театра», — сказал он отворившему ему дверь лакею. Тот, зная его за хорошего знакомого своей барыни, молча снял с него шинель и почтительно пропустил в залу. Виктор стал тихо бродить по комнатам, останавливаясь подолгу то в той, то в другой, — Особенно продолжительное время он пробыл в гостиной, где за четверть часа перед этим говорил с пальм швейцарской. Он припомнил теперь, что она не подала ему руки ни при встрече, ни при прощании, даже не попросила сесть. Значит, он здесь в последний раз. Ему вдруг страшно захотелось совсем не уходить отсюда. «Прощайте, князь!» — прозвучали в его ушах ее последние холодные слова. Садясь в коляску, она даже не взглянула на него. «Потому что я вас не люблю», — пронеслось в его уме. Он вздрогнул от внутренней жгучей боли. «Она мстила», — подумал он. «Хорошо, она будет отомщена до конца». Он снова стал бродить по комнатам. Он останавливался перед роялями, перед диванами, перед креслами. Припоминал, когда она играла последний раз, где и как сидела. Он вдыхал воздух в ее комнаты. Он проник в ее будуар, аромат ее духов охватил его. Он тяжело дышал, казалось, упиваясь ее дыханием. Часы на камине показывали без четверти двенадцать. «Пора», — прошептал он, поднял портьеру. И вошел в ее спальню. Это была большая комната, обитая голубою шелковой материей, освещенная голубым фонарем, спускавшимся с потолка. Роскошная, уже приготовленная кровать стояла посередине. Он никогда не был в ее спальне. Вид ее постели остановил биение его сердца. Он несколько минут стоял, как окаменелый. «Именно здесь», — проговорил он осторожно, озираясь, подошел к кровати, лег и вынул из кармана револьвер. Раздался выстрел. Сбежавшаяся прислуга застала князя уже мертвым. Он лежал на кровати. Огнестрельная рана зияла в правом виске. Алая кровь обогрила белоснежные батистовые наволочки подушек и лежавший у постели белый ангорский ковер. Правая рука спустилась с кровати, револьвер большого калибра валялся на ковре. На лице князя застыла улыбка какого-то блаженного довольства. Весть о самоубийстве князя Гарина в квартире артистки Пальм Швейцарской с быстротой молнии облетела весь дом. Старший дворник тотчас же распорядился послать за полицией, которая не замедлила явиться едва затворилась парадная дверь квартиры за вошедшими в нее помощником пристава и письмоводителем как к подъезду подкатила коляска александры яковлевны она приехала из театра вместе с николаем леопольдовичем его женой и писателемвым которых пригласила к себе ужинать приехавших встретили роковым известием они прошли в спальню где уже помощник пристава составлял акт Александра Яковлевна остановилась перед лежащим на постели трупом. Несколько мгновений как бы вглядывалась в черты лица покойного князя. Затем опустилась на колени, осенила себя крестным знамением и до земли поклонилась усопшему. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Она спокойным, ровным голосом дала показания полицейскому чиновнику, о последнем своем разговоре с самоубийцей. «Как же мне быть?» «В этой квартире я не останусь», обратилась она к Гиршфельду, подписав показания. «Поезжайте к нам», — предложил он. Она согласилась. Коляску еще не успели отложить, и Пальм Швейцарская вместе с перепуганной насмерть происшествием Стефанией Павловной отправилась в квартиру Гиршфельда. «Николай Леопольдович, ведь все время, кажется, с нами был?» Задала здоровый вопрос Стефания Павловна. «Конечно, с нами. А что?» «С недоумением», спросила Александра Яковлевна. «Ничего, я так смутилась-то». Гиршфельд, между тем, вместе с Матвеем Ивановичем остались до конца составления акта и увоза трупа самоубийцы в его дом. «Княгиня Зоя Александровна...» Едва оправившаяся от второго обморока, еще не спала, хотя и лежала в постели. Услыхав необычайное движение, в доме она позвонила. В то же время в ее спальню убежала вся в слезах совершенно растерявшаяся камеристка-француженка. «Кель малюр! Мадам Лапринкц! Кель малюр!» — патетически восклицала она. «Вотор филе, эль мор! Он вьен де Снегиня привскочила на кровати, но вдруг снова откинулась на подушки как-то странно вытянувшись. С ней сделался нервный удар. Ибившиеся доктора прописали лекарства, но ничего не могли сказать утешительного, находившимся у постели матери дочерям, за которыми было послано тотчас же. Князь Виктор был признан совершившим самоубийство в припадке психического расстройства, и похоронен по христианскому обряду. Похороны отличались пышностью, необычайной торжественностью и многолюдством. Последнее зависело от романтической причины смерти молодого человека, который знал почти весь город. В числе многочисленных провожатых преобладал дамский элемент. Его похоронили в Александро-Невской лавре и положили в склеп рядом с отцом. На похоронах не присутствовали ни княгиня Гарина, ни пальм швейцарская. Первая сама была на краю гроба, а вторая, распродав с помощью гиршфельда на другой же день после происшествия заползанной всю обстановку квартиры и поручив ему сдать ее, укатила накануне похорон князя в Крым, условившись с Матвеем Ивановичем, что через месяц То есть на первой неделе Великого Поста он приедет туда же. Княгиня Зоя Александровна пережила своего сына только на три недели. Она умерла тихо на руках своих дочерей. Согласно ее желанию, за день до ее смерти ее посетил, напутствовал и приобщил святых тайн отец Иоанн Сергеев. Снова по Невскому проспекту по направлению к Александро-Невской лавре потянулась печальная процессия со останками последней обитательницы дома на набережной реки Фонтанки. Снова на похороны книги не собрался весь большой петербургский свет. Снова открылись двери склепа князя Игариных, чтобы принять свою последнюю гостью. Над этим склепом через год после смерти князя Василия Была устроена покойной княгиней великолепная часовня из белого мрамора, выдающаяся по красоте стиля и отделки между другими богатыми памятниками кладбища Александра Невской лавры и невольно останавливающая на себе внимание всякого, посещающего это место вечного успокоения. Глава девятнадцатая Перебежчики У судебного следователя по важнейшим делам города Петербурга, по жалобам барона Розена, князя VI и Луганского, происходила между тем усиленная деятельность. Пачка бумаг, прошений, заявлений, показаний, постановлений и повесток в казенной синей обложке с надписью «Дело» разрослась в огромный том. Разноречивые показания князя шестого языковой токлимивший Гершфельда и восхвалявшая барона Розена, то дававших совершенно противоположные объяснения, возводившие Николая Леопольдовича на недосягаемый пьедестал высокой честности и неподкупности, и смешавшая с грязью Адольфа Адольфовича привели судебного следователя к внутреннему несомненному убеждению в виновности оборотистого присяжного поверенного и побудили его отнестись к следствию по этому запутанному делу с удвоенной энергией и осторожностью.